12. «Это же работа самого Сатроникса!» Благоговейности в голосе владелец оружейной лавки мог бы и поубавить «Да, но...» И он посмотрел на капсельные замки «Согласен...» Те должны быть кремнёвыми, поскольку Сатроникс умер лет полтораста назад. Их поменял мастер Гридль, и вы наверняка о нём слышали. Конечно же, в нашей среде его имя известно всем. А эти углубления на торцах рукоятей похожи на замки. Так оно и есть. Тоже сделаны им для прикладов. Вот и они сами. и Я выложил на прилавок их оба. «Какое интересное решение!» — воскликнул он и поделился. «Знаете, я и сам оружейник, причем утверждают, что неплохой!» «Догадываюсь. Когда сюда заглянул, за прилавком стоял мужчина, который на торгаша походил куда больше. Затем он сходил за вами, узнав, что мне требуется. «И сколько вы желаете получить?» Руки его слегка подрагивали. «Их цену!» столеты станут украшением любой коллекции. И если бы не крайняя нужда, ни за что бы не стал продавать. На постоялый двор я переселился накануне вечером. Причем денег едва хватило, чтобы оплатить проживание за два дня. По возможности, столько времени в Глассанте задерживаться не собирался, но душу грел тот факт, что о ночлеге на ближайшую ночь можно не беспокоиться. По сути, мне и продавать-то больше нечего поскольку носить мужчинам украшения в нашем роду не принято. Пусть даже я немного и отошел от традиции, нацепив на шею медальон перед несостоявшейся дуэлью с сартериасом. Но он медный, и цепочка такая же, и потому ценности не имеет никакой. Разве что для меня самого, поскольку обязан напоминать, что человеческая жизнь – это самое ценное из всего того, что существует сейчас и будет существовать в будущем. По крайней мере, хочется надеяться, что в нужный момент напомнит. Думаю, мы обязательно сговоримся. Нисколько в том не сомневаюсь. Его оружейная лавка лучшая в городе, а значит и цена за пистолеты будет самой достойной. И вот еще что. Помимо денег мне потребуется два пистолета подешевле. Можно кремневых. Самая дрянь, что у вас есть, лишь бы стреляла без осечек. Один обычный, и другой обязательно дорожный. Этот, например, подойдет. Они удобны. Спусковой крючок складывается, скобы под ним нет, веса немного, и при обычном калибре минимальные габариты. Правда, ни о какой точности и дальнобойности не может быть и речи, но ведь и предназначены они для выстрела в упор. — До свидания, господин Сарклеменсе! — донеслось уже в спину. «Ну да, на рукоятках красуется мой родовой герб». «Не сочтите за дерзость, но дела у вас обязательно поправятся». «И я перестану продавать семейные реликвии, из которых оставалась только шпага». «Великолепный конь!» — торговец лошадьми потрепал рассвета по холке. «За какую цену желаете его продать?» «Сложный вопрос. Когда продаешь друзей...» Нужно брать как можно больше, ведь так? Иначе получится, что ты совсем их не ценишь. Чего делать нельзя. Рассвет давно уже стал для меня больше, чем просто лошадью. Но не отпускать же его на волю. Путь назад в Гладстуар поначалу лежит морем, и это уже решенный вопрос. Господин царь Клеменце, голос был мне знаком, и он принадлежал Александру. Едва вас отыскал, улыбался он. Вы что-то хотели? Если сейчас заявить, что пришёл от цар штрауза пошлю его даже не выслушав поговорить, вопрос сложный, не знаю даже с чего и начать, замялся Александр. В таких случаях всегда начинается с самой сути, и какова она у вас? Мне не хотелось бы лишаться вашей компании. Суть как суть, но понятно не до конца. И понимаете, какая штука Теперь мне нет смысла оставаться с Клаусом Сарштраузеном. Если разобраться, я принял именно ваше предложение. Ну так вернитесь домой. Ваша матушка будет только рада. А я? Знаете, мне все казалось, наконец-то жизнь началась. И что теперь? Так что же вы предлагаете? Сарклеменце, куда-то же вы направляетесь? И если будете не против, мы могли бы поехать вместе? Я намерен покинуть Ландаргию на первом попавшемся корабле. Захотелось экзотики. Такой вариант вас устроит? Другого у меня нет. На мой взгляд, отличный способ его образумить. Ну, доберемся мы до Гладстуара, а дальше-то что? Он вполне может отправиться туда и в одиночку. Сколько их, людей, мечтающих покорить столицу? Есть желание, пусть станет одним из них. А это даже лучше, чем я мечтал. Александр по-прежнему улыбался, и мне все не удавалось понять, шутит он или нет. Саар Клеменце, ну право же, клянусь, что не стану обузой. А еще, возможно, чем-нибудь смогу помочь. Тогда для начала помогите с лошадью. Не хочу ее продавать, душа не лежит. Но и оставлять при себе смысла нет. Неплохо бы пристроить ее в хорошие руки, на время. А там, глядишь, и получится вернуть. В этом я нашел для себя утешение кстати и с пистолетами тоже но пистолеты не живые и потому неважно через сколько рук они пройдут перед тем как вернуться ко мне снова по моему александр даже обрадовался никаких проблем есть у меня здесь знакомый, и у него лошадиная ферма он раньше вблизи наших мест проживал а заодно продам ему своего мой добряк тоже мне дорог но увы я крайне стеснен в средствах по дороге на ферму александр сартрок поинтересовался «Даниэль, и чем мы займёмся в чужой стране?» «Вариантов достаточно. Поступим на службу, станем клерками, купим в вскладчину скобяную лавку и будем торговать в ней по очереди, женимся на богатых вдовушках и начнём разводить овец, выведем такую породу, что прославимся на весь мир, и тогда в Ландаргии точно пожалеют, что заставили нас покинуть её пределы». «Александр...» Я вам солгал. Намерен вернуться в столицу. Морем до Кванстера, ну а дальше уже на перекладных. Так будет быстрее и безопаснее. В столицу так в столицу, пожал плечами он. Давно хотел на нее посмотреть. И все-таки мне по душе куда больше вариант с вдовушками. Всю жизнь мечтал разводить овец. Уже в который раз рассмеялся Сар Штроук. Возвращались мы пешком. Благо, что ферма находилась практически на окраине Глассанта, недалеко от порта. И все-таки мало хорошего нести на себе дорожные кофры, поминутно пеняя себе, что не догадался договориться на ферме о транспорте. Солнце палило нещадно, заставляя время от времени делать привалы в тени раскидистых деревьев, хорошо хоть их хватало. «Саркльменсе, извините, что лезу не в свое дело, но ваша с Клаусом размолвка». Она произошла не из-за Терезы, Сарсомнит? Размолвкой это назвать сложно, ведь произошедшего между нами вполне хватило для того, чтобы испортить отношения на всю оставшуюся жизнь, даже если когда-нибудь Клаус поймет и проникнется тем, что неправ. Дело действительно не ваше, Александр, но вы угадали. Согласен, не мое, но только слепцу и господину Сарштраусену Мне было видно, как Тереза глядит на вас, Даниэль, примерно так же, как он сам на нее. Еще одна причина, по которой мне хотелось убраться из Глассанта как можно быстрее. Тереза из тех девиц, которые на своем пути не остановятся ни перед чем, особенно учитывая, как ей хочется стать столичной жительницей. Но Клаус, как вариант, ее не устроил. В какой-то мере меня мучила вина перед Клаусом. Хотя, если признаться честно, куда меньше, чем вес кофров, которых, кстати, у Александра оказался один, и потому инициатором наших привалов был только я. Затем ко мне пришла мысль, что мы можем уравняться. Нет, не просить его нести один из моих кофров по очереди. Если разобраться, размышлял я, то можно значительно облегчить багаж. Некоторые предметы сейчас, когда приходится нести на себе, а не вести в телеге, заслуживают того, чтобы смело их выбросить. Но представив картину, где, уединившись в густых кустах, с самым вдумчивым выражением лица перебираю подштанники, решая, которые из них можно выбросить, и в этот момент меня обнаруживает кто-нибудь из знакомых, после чего интересуется «А что это вы тут делаете, господин Сарклеменце?» идею свою отринул. Не мудрено, что мне не удалось удержаться от смеха. Причем случилось это в тот самый момент, когда Александр и произносил свою фразу про взгляды Терезы. Сар Штроук взглянул на меня, но тактично промолчал. И только Пятилекий знает, что он подумал. Затем нам попался какой-то обалдой, который спал под кустом у обочины, изредка дергая босыми ногами, когда на них садились то ли пчелы, то ли осы, то ли мухи, то ли кто-то еще. «Вот у кого нет никаких проблем, можно даже слегка ему позавидовать», философски заметил Александр, когда мы с ним поравнялись. И высказал не самую глупую мысль. «Сейчас, когда нам взбрело в голову стать путешественниками, мы должны чаще прибегать к логике». «Находите?» Перед тем, как отправиться на ферму, куда разумнее было бы найти подходящий корабль, оставить на нем вещи и уже только тогда пристраивать лошадей. Его слова навели меня на мысль. Для ее реализации пришлось вернуться назад. «Любезный!» — окликнул я человека, который продолжал спать. А когда тот продрал заплывшие от вчерашних возлияний глаза, обратился к нему с предложением. «Не могли бы вы за определенную плату, разумеется, помочь донести наш багаж в порт?» «Несомненно, вас послал ко мне он сам, господа!» заявил в ответ незнакомец, набожно посмотрев вверх. «Это еще почему?» «Ну, как же! Мне тоже необходимо в порт, а тут подвернулась возможность по дороге еще и заработать!» И, не удержавшись громко до хруста в челюстях, зевнул, тактично прикрыв рот грязным кулаком. «Избавиться хотя бы от одного кофра было бы для меня уже счастьем!» Человек забрал все три и припустил так, что мы едва за ним поспевали. «Сдается мне, господин Сарклеменсе...» «Среди носильщиков багажа он добился не меньших высот, что и вы в фехтовании», — заметил Александр. «Согласен. и Если он добавит прыть и еще, опасаясь, нам будет трудно его догнать, в наших-то сапогах для верховой езды и со шпорами. Тогда только и останется, что гнаться за ним, размахивая шпагами, и кричать «Остановись, прохвост!» Заранее убежден, что настичь его не получится». Да, Сэр Клеменс, давно хотел у вас спросить, но всё как-то к ситуации не приходилось. Спрашивайте, благосклонно кивнул я, покусывая травинку. Тогда у Развалин я действительно представился именем Клауса? Или всё-таки это была шутка? Именно так всё и произошло. Удивительное дело. И что мне только в голову взбрело, к тому же тот момент совершенно не помню. Не самое поразительное из того, что тогда случилось. И которое я тоже не помню. Конечно же, ведь случилось оно не с вами. Набережная встретила нас любопытными взглядами, перешептыванием за спиной, а кто-то довольно громко сказал. «Смотри, это те самые, о которых я вчера тебе рассказывал». «Справедливости ради, тот самый», — отреагировал Александр. «Я-то какое принял во всем этом участии «Самое непосредственное. Одной только угрозой, что вступите вы, и тогда им придется действительно худо». Александр шутку мою оценил. «Ну, разве что. Кстати, может быть, по глотку вина?» «Мы как раз проходили мимо тех самых столиков под полотняным шатром». «Не думаю, что в гласанте настолько все запущено, чтобы ситуация повторилась». Можете не сомневаться, запущено дальше некуда. Вчера на приеме в доме сарсомнитов об этом был разговор, но вы правы, глоток вина не помешает. До порта оставалось немного, и отсюда был хорошо виден целый лес корабельных мачт, что вселял некоторую уверенность. Попутная посудина для нас найдется. — Любезный, — окликнул Александр нашего носильщика, — ставьте кофры здесь, и вот вам сверхобещанного за то, что задавали нужный нам темп. По правилам хорошего тона за вино теперь следовало заплатить мне, что я и сделал, жестом подозвав Гарсона. Носильщик, приняв монеты, уходить не спешил. Напротив, он обратился с просьбой. «Господа, возможно, вам нужен слуга?» Сар Штроук посмотрел на меня, мол, решение полностью за вами. «Спасибо за оказанное нам доверие, но нет», — отозвался я с долей сарказма. прежний любезно предоставленный мне Клаусом из числа нескольких своих, конечно, остался при нём. Нужды в слуге на ближайшее время не имелось. Ну, разве что подержать ведро, когда я, свесившись с кровати, буду извергать в него во время шторма остатки позавчерашнего ужина, потому что вчерашний давно уже там. Жаль, почесав ногу одну о другую, отреагировал тот. Но в любом случае счастливого вам плавания, господа» и зашагал в сторону порта. «Есть в нем нечто... это этакое... собирательное», — глядя ему вслед, задумчиво сказал Александр. «Полагаете?» «Определенно». «Скажите, Даниэль, смогли бы вы определить, откуда он родом?» «Пожалуй, не возьмусь», — немного подумав, согласился я. «Хотя в подавляющем большинстве случаев подобное сделать легко». Жителей юга королевства Ландаргии никогда не спутаешь с теми, кто обитает в центральных ее областях, не говоря о северянах и тем более уроженцах восточных провинций. Цвет и разрез глаз, форма носа, ушей, посадка головы, оттенок кожи, зачастую рост, манера говорить скороговорка или наоборот растягивать слова, позволят достаточно точно определить откуда они именно. Сейчас был полностью не тот случай. «Прав, Александр», заметив, что облик у нашего отставного носильщика собирательный. К тому времени подали вино, и сар Штроук, попробовав его, заметно поморщился, объяснил. «Кисловато на мой вкус. Закажу что-нибудь послаще». Вино действительно было с заметной кислинкой, но, на мой собственный взгляд, вполне недурно. «Не советую. Это еще почему? Боюсь, что вы получите то же самое вино» но со свинцовым сахаром, а от него со временем слепнут. Никогда о таком не слышал. Нечто магическое. Далека иронии в его вопросе всё же присутствовала. Всё куда проще. Осадок, который получается, когда в свинцовых котлах выпаривают виноградный сок. Попросите уж лучше добавить в вино мёд, так будет надёжнее. Ненавижу его, Александра явственно передёрнула после чего пояснил, «Моя мать — замечательная женщина, но глубоко убеждена, будто он является панацеей от всех хворей сразу. Ребенком я был довольно болезненным, так что все остальное можете представить себе сами». И его передернуло снова. «Извините, что затронул нелюбимую вами тему. Ну, тогда не будем терять времени и отправимся в порт. Хотя нет, подождите минуту». Сейчас попробую купить бутылку-другую бренди. Уверен, в пути не помешает. Остается только надеяться, что окажется он не самого плохого качества. В здешних краях предпочитают ром. Его здесь множество сортов, а все потому, что юг провинции славится плантациями сахарного тростника. Даже в доме сарсомнитов, наверняка зная о моих предпочтениях, не смогли предложить ничего достойного из бренди. Пусть даже сам я этот факт тщательно пытался скрыть. Правда, и похвалить его у меня не хватило духу. Вспомнив о плантациях, подумал, что зря опугал Александра слепотой. Здесь и обычного сахара должно быть много. Но зато удалось узнать о его лютой неприязни к меду. Надеяться на удачу особенно не приходилось. Место не то. И приличный бренди следовало бы искать где-нибудь в центральной части города, в наиболее респектабельной винной лавке. И тем больше было мое удивление, когда нашлось две бутылки такого качества, что я рассматривал их и не верил своим глазам. Но нет же, сургуч точно не тронут Мало того, если обхватить кончик горлышка так, чтобы пальцы образовали тень, явственно видна светящаяся паутинка зеленоватого цвета. Знак того, что и без магии не обошлось, и бутылку не вскрывали. С некоторой, даже растерянностью, посмотрел на продавца. Он хотя бы догадывается, какое сокровище находится у меня в руках. Но нет. Тот был утомлен жарой и с нетерпением дожидался сиесты. Цена, кстати, была самой обычной. Но хоть в чем-то мне повезло, радовался я, прижимая обе грязные от пыли бутылки к груди. Мне, при моих потребностях, каждый на месяц хватит. Впрочем, нет. Не получится отказать Александру только по той причине, что он не сумеет хотя бы наполовину оценить его вкус. — Впервые за долгое время вижу вас довольным, сарклеменце, — встретил меня Александр. — Тому есть причины. — Представляете, здесь нашлись целых две бутылки бренди марки Тельроса, — поделился я своей радостью. — Он и в столице огромная редкость. — Судя по всему, что-то ценное? — Даже не сомневайтесь. — Хотелось бы присоединиться к вашему ликованию, ну увы, не получается. И Александр придал себе нарочито скорбный вид. «Не беспокойтесь, моего восторга хватит на нас двоих». Конечно же, можно было бы ему объяснить, что бренди Толероса перестали выпускать много лет назад. Секрет его купажа навечно утерян, и обнаружить единственную бутылку – удача неимоверная. И еще рассказать легенду, что при употреблении проявляются скрытые возможности человека. На некоторое время он становится и сильнее, и умнее, и быстрее и ему якобы даже открываются горизонты будущего. Полнейшая чепуха, безусловно. Скрытые пороки? Вполне может быть. Но они проявляются и после любых других крепких напитков, если не соблюдать меру. «Ну так что? Пойдем искать подходящий корабль и посмотри на нас, пятилетие, чтобы повезло», сказал Александр, поднимаясь на ноги и подхватывая два кофра, свой и один из моих. «На тот случай, чтобы одна рука у вас постоянно оставалась свободной», — пояснил он. «Все-таки случай, что и надежда на вас чуточку больше, чем на меня». Сар Штроук нравился мне все сильнее. Почему-то многие считают, что Даниэль Сар Клеменсе способен убить за единственное непонравившееся ему слово, что далеко не так. Мне нравятся остроты, даже когда они обращены в мой адрес. Издевательств?» Да, не потерплю ни при каких обстоятельствах, но обожаю фехтовать словами на той самой тонкой грани, которая отделяет сарказм от издевательства. Вообще, считаю, слова — это всего лишь ветер, к тому же довольно слабый, и совершенно напрасно мы придаем им слишком большое значение. Дела и поступки — вот что по-настоящему важно». Первым попавшимся нам на глаза кораблем, который явно готовился в скором времени отправиться в море, стала двухмачтовая шхуна. Судя по осадке и еще потому, что палуба заставлена прикрытыми парусиной ящиками и тюками, она была загружена полностью. Шхуна гафельная, а значит должна развивать неплохой ход. Александр покосился на меня с долей уважения, но промолчал. «И прекрасно, ведь спроси он, по каким признакам определил...» Я затруднился бы с ответом. К тому же не совсем был уверен, что это именно шхуна. Название у нее, Сар Клеменце, тоже замечательное. Мария. Полагаете? Дниэль, вам известна хоть одна плохая женщина с таким именем? Немного покопавшись в памяти, я решительно тряхнул головой. Нет. Вот и мне тоже. Ну так что? Спросим? На борту шхуны возле самого трапа на берег околачивался матрос. «Служивый!» — вероятно, не подобрав другого слова, обратился к нему Александр. «Куда путь держите?» Что стало еще одним забавным моментом, поскольку шхуна путь никуда не держала, а была крепко привязана к причалу канатами. «В кванстер, господин», — ответил тот. «И когда отплываете?» «Да в самой скорости, господин». «Удачно!» — Александр взглянул на меня, ведь именно туда нам и предстояло попасть. «Не сочти за труд, позови капитана. Все, что я только что услышал, еще не было удачей. Возможно, пассажиров у них хватает и без нас, или попросту владелец корабля запретил брать их на борт». Матрос, вместо того, чтобы отправиться самому, свистнул. Тут же появился вихрастый мальчишка в одежде не по размеру. Его-то он и послал. «Малой, с нашим капитаном господа хотят поговорить. Дуй за ним!» Тот действительно думал так, что мгновенно исчез в дверях кормовой надстройки. Капитан Марии прибыть не замедлил, правда, поглядывал с настороженностью. Выглядел он так, каким я и представлял себе настоящих капитанов. Возраст около пятидесяти, лицо сплошь покрыто морщинами, рыжая борода, кожаная шляпа почти треугольной формы, ему только изогнутой трубки во рту и не хватало. Ну и походка была соответствующая, как будто палуба грозила выскользнуть из-под ног в любой момент. «Нам с господином Сарш-Троуком хотелось бы попасть к вам на борт пассажирами, без обиняков начал я. Оплата, конечно, на ваше усмотрение». Капитан посмотрел на матроса, что-то у него спросил, тот кивнул в ответ, и уже только затем он сказал. «Опасаюсь, господа, мы не сможем предоставить вам комфорта». «Нам достаточно отдельной каюты». «Жить со всеми в кубрике, учитывая, что предстоит почти двухнедельное плавание, не хотелось совсем. Желательно каждому». «Такая возможность имеется», — не задумываясь, кивнул он. «Тогда единственный вопрос. Я уже потянулся к кошелю, когда капитан добавил. Проблема с кухней. И что с ней не так? Кухня — это важно всегда». «Опасаюсь, что у нас не будет возможности готовить для господ отдельно, разве что они запасутся продуктами для своего стола. Сложность в том, что мы отходим буквально через несколько минут, едва только принесут коносоменты, и, согласитесь, платить лишние деньги за место у причала не в моих интересах. Наименьшая из проблем. Так сколько же? Десять золотых за двоих. Сумма явно завышенная». Но слишком мы были настойчивы, чем капитан не преминул воспользоваться. По рукам, только и ответил я, по-прежнему считая, что нам повезло. Каюта оказалась крохотной, и если бы не иллюминатор и не койка в ней, вполне сошла бы из-за чуланчик, или как по-морскому называются кладовки. Александр располагался по соседству, и его каюта была копией моей, за единственным исключением. Помимо спального места в ней находился ещё и шкаф. Едва обустроившись, сразу же лёг спать. Ранним утром заглянув в каюту, Александр обнаружил меня не спящим. сэр «Сарклеменце, две новости, и не знаю даже, какая из них позабавит вас больше». Ночь прошла спокойно, без так надоевших в последнее время видений, и потому выспаться удалось отлично. «Вряд ли он сможет меня чем-нибудь удивить», — позёвывая, решил я. «Говорите, Александр, говорите. Хотя, давайте одну угадаю. На завтрак нас ждет жареная рыба». Запах скамбуза добрался и сюда. «Относительно завтрака мне ничего не известно, но знаете, куда направляется наш славный корабль?» Он выдержал томительную паузу. «В Клаунстон».